И, тем не менее, видно, что Петр не был ни бездарным, ни слабоумным. Все, в том числе Екатерина II, посвятившая немало страниц разоблачению своего незадачливого супруга, признавали, что у него была редкостная память. Он много знал, с увлечением занимался точными науками, хорошо выучил русскую историю и мог без запинки пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I. По многу часов он проводил в своей библиотеке, привезенной из Галштини. Как и каждый мальчик, на одних уроках он был внимателен и достигал успехов в учебе, на других пропускал материал мимо ушей, шалил, зевал. Поэтому в табеле занятий за октябрь-ноябрь 1743 года мы читаем такие, проставленные учителем, отметки. «Хорошо». Фортификация о профилях. Хорошо, но недолго. Русская история. Очень хорошо. Составляли профиль по данной линии на плане. Совершенно легкомысленно. История. Нагло, дерзко. Опять история. Прекрасно. Профиль с плана. Возможно, преподаватель перегружал ученика истории. Уже говорилось о том, что больше всего мальчик любил военное дело. И, как писал Яков Штелин, видеть развод солдат во время парада доставляло ему гораздо больше удовольствия, чем все балеты, как сам он говорил мне в подобных случаях. Он же сообщает, что Петр имел успехи в учебе, и в том, что ему нравилось, бывал особенно прилежен. Однажды великий князь с плана крепости должен был мелом нарисовать ее на полу своей комнаты, обшитый зеленым сукном по данному масштабу, но в гораздо большем размере. На это посвятили несколько вечеров. Когда крепость была почти готова, в комнату неожиданно вошла императрица и увидела великого князя с его наставником с планом и циркулем в руках, распоряжающегося двумя лакеями, которые по его указанию проводили по полу линии. Ее Величество простояло несколько времени за дверью комнаты и смотрела на это, не будучи замеченной великим князем. Вдруг она вошла, поцеловала его высочество, похвалила его благородное занятие и сказала почти со слезами радости, «Не могу выразить словами, какое чувствую удовольствие, видя, что ваше высочество так хорошо употребляете свое время». И часто вспоминаю слова моего покойного родителя, который однажды сказал со вздохом вашей матери, э, то есть ани Петровне, и мне, застав нас за учением, «Ах, если б меня в юности учили так, как следует, я охотно отдал отдавал теперь с руки моей». Самым важным этапом в жизни наследника Елизавета считала его жениху. Тут требовался тонкий династический расчет о что речь шла о продолжении рода Романовых. В подобных случаях при всех дворах обычно составлялся реестр невест, основанный на донесениях посланников в иностранных государствах, длинный, аннотированный список девиц из королевских, герцогских и княжеских семейств, пригодных к браку с наследником. В этом реестре давалась характеристика каждой девицы. Оценивалась чистота происхождения и стояния родителей, их политическое значение в обществе, а также приводились сведения о недостатках и порочащих кандидатку обстоятельствах. Такой список, в частности, составили перед женитьбой французского короля Людовика XV в середине 1720-х годов. Русская цесаревна Елизавета Петровна стояла в списке на втором месте – но ее кандидатуру отвергли из-за того, что девица родилась до брака родителей, и ее мать была из подлых простолюдинов. Не всегда могущество семьи кандидатки делало ее желанной невестой. Ведь это означало, что она привезет с собой партию родственников, с помощью родительских денег навербует себе сторонников. Подобное было крайне нежелательно при дворе жениха. Этим, кстати, объясняется выбор невесты для Людовика. Ею стала дочь бывшего польского короля в изгнании Станислава I Лещинского, Мария. Станислав жил на французский пенсион, не имел никакой партии во Франции и был безобиден для французского двора